Евдокия Нагродская, Материнская любовь. В отъезд требуется гувернантка, шестилетней девочке. 75 рублей на всем готовом следовал адрес имения, лежащего вблизи одной из станций Балтийской дороги. Я задумалась ненадолго. Положение мое было критическое. Я очутилась почти без средств в чужом городе и была рада всякому месту. Случилось это потому, что отец семейства, где я служила, внезапно скончался, а его вдова с детьми, при которых я состояла гувернанткой, уезжали за границу. Мне заплатили мои 40 рублей за месяц вперед и простились со мной. Плохо заканчивался для меня старый год. «Может быть, новый принесет мне счастье», — подумала я. «Напишу-ка я этой баронессе грабингов. Я молода, здоровье у меня цветущее, работа меня не пугает, а если мне не понравится, я уеду. Все-таки проведу праздники в семье, хоть и в чужой. А вознаграждение даже блестящее. Я написала письмо с предложением своих услуг. Баронесса ответила мне телеграммой, прося приехать немедленно. На одной из ближайших от Ривеля станций я сошла и справилась, присланы ли лошади из имения баронессы. Мне ответили, что лошади здесь, но кучер просит обождать несколько минут, пока он исправит какую-то порчу в упряжи. В ожидании отъезда я пила чай в маленьком стационном буфете. За стойкой буфета стояла полная краснощекая немка, Она давно поглядывала на меня с любопытством и, наконец, не выдержав, вышла из-за своей стойки и подсела ко мне. — Вы едете в имение Гравингов? — спросила она. — Гостить? — Нет. Я приглашена баронессой в гувернантки. — А каким образом вы нанялись к баронессе Юлии? — По объявлению. — Почему это вас интересует? — довольно сухо спросила я потому что, кажется, все бюро для найма гувернанток уже не хотят иметь дело с баронессой. Она должна быть очень капризна. Приедет какая-нибудь барышня, поживет два дня и сейчас же уедет. Баронесса отказывает ей под предлогом, что ее дочке не нравится новая гувернантка. — Ну, я постараюсь понравиться, — сказала я. — Все равно вы долго не проживете, — уверенно сказал буфетчица. «Через месяц заболеете и уедете сами. Воздух там что ли такой? Но те, которые уживались у баронессы, заболевали и уезжали. А две даже померли. Одна гувернантка, другая служанка. Теперь вы не найдете ни одной девушки в окрестности, которая бы согласилась служить в Грабингофе. Представьте себе, что старухам ничего не делается. Живут себе, а молодые да здоровые сейчас же заболевают». Со странными мыслями я подъезжала к Грабингофу. И этих тревожных мыслей не успокоил вид старого помещичьего дома. Это было довольно длинное здание, в два этажа, под высокой черепичной крышей. Его стены были лишены всяких архитектурных украшений, кроме герба баронов-грабингов над воротами. Старые развесистые деревья окружали этот дом. Теперь в зимнем своем уборе они резко отделялись от темных стен. Надвигались сумерки. Меня почему-то поразила тишина. Кругом было жутко тихо. Выходя из саней, я нарочно громко что-то сказала кучеру и хотела сильнее дернуть звонок, чтобы нарушить эту несносную тишину. Но не успела я этого сделать. Дверь открылась, и на ее пороге я увидела старого слугу в темной ливрее. Баронесса ожидает барышню в гостиной. Кланяясь, доложил он, и, взяв канделябр с зажженными свечами, повел меня через большой темный зал, который я не могла рассмотреть при трепетном свете свечей. В гостиной было и тепло, и светлее от топившегося большого старинного камина. С кресла поднялась мне навстречу дама в сером платье, высокая и стройная. «Добро пожаловать, мадмуазель», — сказала она ласково, слабым голосом. «Благополучно ли вы доехали?» Я поблагодарила. «Садитесь, дорогая, вот сюда». — указала она на кресло по другую сторону камина. — И познакомимся. Она протянула мне свою худую, почти прозрачную руку и пошатнулась. Я поспешила поддержать ее. — Я нездорова и очень слаба, — с грустной улыбкой сказала она. — И я, и моя маленькая Миночка очень слабы здоровьем. Может быть, потому я так и люблю видеть кругом себя здоровых людей. Едва я взглянула на баронессу, все мои тревожные мысли рассеялись. И заменились жалостью к этой милой, ласковой женщине. Такой болезненной и слабой, с нежными и словно испуганными глазами. «Как я рада, что вы такая симпатичная!» «Я думаю, что вы понравитесь миночки моей милой маленькой Минне, и полюбите ее. Она немножко избалована. Я сама чувствую, что она избалована. Но она у меня одна. Это моя жизнь. Я живу только для нее». Она такая слабенькая и болезненная. Вы будете ее любить, не правда ли?» Баронесса взяла мои обе руки и смотрела на меня своими короткими глазами. Я была растрогана. Эта нежная материнская любовь преобразила ее черты и сделала ее почти красавицей в эту минуту. Слуга доложил, что обед подан. Обед был роскошный. Баронесса неотступно потчевала меня и сама ела очень много, хотя с видимым усилием. Доктора мне советуют как можно больше есть. У меня сильное малокровие. Кушайте и вы побольше. Гуляйте на свежем воздухе. Вообще берегите ваше здоровье. Обед уже кончался, на стол подали фрукты и десерт. Когда баронесса ласково сказала. Теперь я познакомлю вас с вашей ученицей. Она вышла и через минуту вернулась, ведя за руку свою дочку. Я люблю детей. Люблю и красивых, и некрасивых, чистеньких и замазанных, здоровых и больных. Но никогда ни один ребенок, как бы некрасив он ни был, не производил на меня такого отталкивающего впечатления, как эта девочка. Она была необыкновенно худа. Ее руки и ноги были похожи на паучьи лапки. На этой скелетообразной фигурке сидела большая голова с бледным лицом. Большой рот с тонкими губами был наоборот ярко красен. При улыбке он растягивался в длинную щель и обнажались редкие острые зубы. Веки почти закрывали глаза, и глаза из-под этих тяжелых полуопущенных век, светлые, почти белые, казались незрячими. Что еще поразило меня в ее наружности? Это уши. Очень большие, оттопыренные, тонкие. Они напоминали крылышки летучей мыши. Я даже слегка вздрогнула от неприятного ощущения, когда в моей руке очутилась паучья лапка девочки — но я сейчас же упрекнула себя. Бедный больной ребенок, надо приласкать его. Вот мы и познакомились, Минна, — весело сказала я. Надеюсь, мы подружимся. Хочешь меня поцеловать? Девочка медленно подняла свои тяжелые веки, взглянула на меня пристально и вдруг впилась в мою щеку каким-то жадным поцелуем. — О, она вас полюбила, полюбила, какое счастье! — воскликнула баронесса, сжимая мою руку. В ее кротких глазах блестели слезы восторга. Шел уже третий день моего пребывания в Грабенгофе, и я уже чувствовала, что воздух его мне вреден. На первый же день моего пребывания, встав поутру, я почувствовала себя очень слабой, и целый день у меня кружилась голова, чего раньше со мной никогда не бывало. Я решила, что это с дороги, так как ночь я спала, как убитая. Я едва имела силы после чаю, Который я пила с баронессой Дойти до постели и раздеться Меня удивило, что и на другой, и на третий день Тот же свинцовый сон овладевал мною к вечеру На четвертый день я думала, что я не встану Так я себя скверно чувствовала Хорошо, что занятия с ученицей еще не начинались Я ее видела только по вечерам, после обеда Она обедала отдельно Миночки доктор предписал строгую диету» Сказала баронесса, обнимая девочку Кажется, сама девочка добровольно подчинялась предписанию доктора, так как с жестом отвращения отказывалась от десерта, который я ей предлагала. Ко мне она чувствовала какую-то страстную нежность, и все жалось ко мне. Этот час после обеда, пока Минна не уходила спать, был для меня тяжел. Я упрекала себя, но я чувствовала отвращение к этому ребенку. На третий день мы, как и во все эти дни, пили чай у Камина. «Завтра канун Нового года», — сказала я грустно. Мне вспомнилось, что в этот день все будут веселиться, а я буду сидеть одна с этой тихой женщиной в занесенном снегами мрачном доме. Ах, и в самом деле завтра 31 декабря по старому стилю. Я перепутала все числа. Вся моя жизнь сосредоточилась на моем ребенке. И для меня праздник тогда, когда моя крошка здорова и счастлива. «Вы не осуждаете меня за такую всепоглощающую любовь?» «Что вы, баронесса? Что же может быть прекраснее и благороднее материнской любви?» Сказала я. «Не правда ли? Но почему вы так долго не пьете ваш чай?» «Благодарю вас, мне что-то не хочется», — отвечала я. «Нет, нет, вы, пожалуйста, выпейте его, это полезно. Чай, пожалуйста». «Право, мне не хочется», — отвечала я, удивленная ее настойчивостью. «Как же так без чаю?» «Это нельзя». «Ну, милая, сделайте мне удовольствие». Ее голос дрожал, и она нервно мяла в руках чайную салфеточку. Выражение мольбы и тревоги на ее лице меня поразило. И чем больше она приставала ко мне, тем упорнее я отказывалась. Она замолчала, грустно вздохнула и опустила голову. Придя в свою комнату, я удивилась. «Мне вовсе не хотелось спать». Я долго просидела, читая и работая, и на другой день встала гораздо бодрее, голова не кружилась. Я подошла к зеркалу и увидала, что лицо мое не так бледно, и красное пятно, которое у меня появилось на шее, почти прошло. Я целый день не видала баронессы, я даже обедала одна. Только к вечеру она вышла, чтобы по обыкновению пить чай у камина. — Сегодня, я надеюсь, вы будете пить чай? — любезно спросила она. «О, да!» — ответила я. И вдруг сама не знаю почему подумала. А не подливает ли она мне чего-нибудь в чай, чтобы я спала? Ведь вчера я не хотела спать. Зачем ей это нужно? Что она скрывает? Ведь я, кажется, помещаюсь так далеко от ее комнат, что не могу ничего подслушать или подглядеть. Мне отвели большую комнату с тяжелыми дубовыми панелями в верхнем этаже тогда как внизу было несколько маленьких уютных комнаток. Сама не знаю почему, но недоверие мое все возрастало и возрастало, и я незаметно для баронессы не выпила, а вылила за кресло налитый ею чай. Я скоро ушла, сказав, что хочу спать, но спать мне совсем не хотелось. Сначала я думала почитать, но потом я решила не зажигать огня, чтобы баронесса не догадалась, что я не сплю. У меня почему-то явилась твердая уверенность, что она что-то подливала в мой чай. Итак, я должна была встретить Новый год одна, полубольная, далеко от всех близких, ожидая что-то, во всяком случае, нерадостное и неприятное. Я невольно прислушивалась. За панелями часто возились мыши, но это меня не пугало. Я не боюсь мышей. Моя комната освещалась маленькой ночной лампочкой, стоящей на камине. Вдруг я услыхала скрип, и часть панели отодвинулась, Баронесса тихонько заглянула в комнату из темного квадрата потайной двери. Я не шевелилась на постели Тогда баронесса подвинулась и пропустила мину. Девочка прыгнула в комнату. С минуту она стояла, вся поддергиваясь, шевеля руками и втянув голову в плечи. Потом быстро метнулась в мою сторону, прыгнула на меня и впилась в мою шею. Я дико закричала и, оторвав ее от себя, бросила на пол. Мой крик слился с криком баронессы, которая бросилась к корчившейся на полу мине. О, как отвратительно было это чудовище, извивавшееся всем своим скелетообразным телом, с вытаращенными глазами и сортом, полным крови, моей крови! Я увязывала и укладывала свои вещи. Ночь под Новый год я провела, дрожа от ужаса, спрятавшись в конюшне. Кучер не понимал, что я ему рассказывала. Он едва знал десяток слов по-русски. Но он не очень удивился, когда я вбежала, полураздетая, к нему в конюшню. «В дома много чудес. Старая дома. Ах, старая дома. Барон сразу умер. Ходит, видят. Старая барон». Только когда совсем рассвело, я решилась пойти в мою комнату, чтобы собрать вещи и немедленно уехать. Я была почти готова, когда вошла баронесса. Она едва дошла до кресла и, опустившись в него, с мольбою сказала не уезжайте. Я согласна на какое угодно вознаграждение. Сжальтесь над нами. Сжальтесь над несчастным ребенком». Я молча завязывала свою корзину. «Послушайте», — застонала она, ломая руки. «Неужели у вас нет жалости? Ведь моя дочь, бедный ребенок, умрет с голоду. Ведь она может питаться только человеческой кровью. Свою я ей отдала всю, я едва жива. Если я ее накормлю еще хоть раз, я умру». А если я умру, кто о ней позаботится? Неужели вы так же стукосерды, что не захотите спасти бедное дитя? «Дитя — Дитя? — крикнула я. — Это не дитя, а отвратительное, вредное чудовище. Я бы на вашем месте радовалась, что умрет такой выродок. А вы еще жертвуете жизнью и здоровьем других людей, чтобы кормить эту гадину. — Но я мать! — зарыдала баронесса. — Вы не имели детей, вы не знаете материнской любви этого святого, всепоглощающего чувства. Она упала на колени, схватив меня за платье. Но я имела жестокость оттолкнуть ее и уехать. Долго лечилась я от острого малокровия, никому не жалуюсь. Да и кто бы мне поверил. Теперь я выхожу замуж и желаю только одного. Если у меня будут дети, никогда не чувствовать к ним такой сильной материнской любви. Рассказ «Материнская любовь» вышел в 1914 году.